В нашем примере произошёл не просто бессмысленный обмен 10 долларами туда-сюда. Нет, с каждой транзакцией через налоговые вычеты мало и толика и оплачена парикмахерской и производства бензина, если парикмахеры клиент приехали к парикмахерской на машинах. Оплачена работа строителей, дорожных рабочих, металлургов, энергетиков, машиностроителей, шинников, Вот почему экономисты с полным правом вносят в ВВП 20 долларов. Чем больше и чаще таких транзакций производят люди, тем крепче экономика в целом. Тратя на себя, ты объективно помогаешь обществу. Городской мир капитализма целиком сшит нитями денежных транзакций поэтому психология и мораль людей не могли в нём ни не измениться и ни уйти от формулы какие деньги, мы же друзья, в сторону формулы дружба дружбой, а табачок в рось. Многим неприятно это слышать, но такова новая реальность. А как же благотворительность? Как же человеческое милосердие, спросят меня девушки-волонтерки с растрёпанными волосами или хорадочным блеском в тёмных, как сливы, глазах? Не всё продаётся и покупается за деньги. Да, девушки, не всё продаётся и не всё покупается, но всё имеет цену. Новая мораль вовсе не запрещает благотворительность. Напротив, именно новое время с его холодной и разумной моралью дало необыкновенный всплеск благотворительности. Это объясняется просто. Благотворительность основывается на двух вещах. На нашей чисто животной, присущей всем приматам и не только им, эмпатии к особям своего вида. Это условие необходимое, но недостаточное, а условие достаточности сытое брюхо только имея высокий уровень общественной сытости можно заниматься благотворительностью в тех масштабах, в которых ею занимается запад. Причём, что любопытно, эта благотворительность отлично встроилась в капиталистические механизмы и прекрасно продаётся. Пусть 30% особей в популяции довольно жестоки. 30% весьма сопереживающие. Остальные так себе. Среди жестоких есть небольшой процент патологических садистов, а среди эмпатичных такой же небольшой процент поведенческих уродств с обратным знаком. Последние настолько болезненно анормально эмпатичны, что едут в Африку с миссиями милосердия и тратят всю свою жизнь на лечение спидоносной голытьбы, причём совершенно бесплатно. Садистов мы не любим, Но сверхмилосердие уродство столь же великое по модулю, только иного знака, современным обществам весьма поащеряется на словах, потому что нормальные люди в ущерб собственной семье в Африку ради негров не поедут и не будут по поводу голодающих особо париться, поскольку один из главных принципов новой морали звучит так: никто никому ничего не должен подать из милости вам могут это красиво и благородно это душевный подвиг но будучи нищим требовать от других людей подвига настойчиво тыча им под нос своё нищенское рубище голодных детей и рваные боты никто не вправе такая социалистическая наглость производит неприятное впечатление Однако наглые люди существуют и искренне полагают, что более благополучные члены общества просто обязаны им помогать на том простом основании, что они ленивы или бестолланны, или настрагали огромное количество детей. Именно про таких требовательных нищих писала Айн Рэнд. Присмыкающиеся в тёмных углах людишки, полуумоляющие, полуугрожающие, кечливо выставляющие напоказ свои открытые язвы в качестве единственного обоснования права на жизнь и своего единственного достоинства. Халява развращает. Один раз дашь таким на халяву, второй, а потом они уже будут выходить на улицы и стучать по варежками в пустые кастрюли, переворачивать автобусы и жечь автомобили и горе, попавшимся на их пути. Однажды на излете Древнеримской империи в столице случились перебои с хлебом, и толпа плебеев окружила вышедшего к ним римского императора, гневно орала и кидалась корками. Император пережил пару неприятных минут. Что же, интересно, они орали? А известно, что всегда орут плебеи что они тоже люди и потому должны есть на халяву. Да. Люди рождаются свободными и юридически равными. Но потом, потом в результате социальной обработки из них получаются совершенно разные изделия. И в отличие от старой, новая мораль чётко осознаёт, ценность людей разная. И при прочих равных ценность хозяина выше ценности вора, ценность академика выше ценности слесаря, ценность пилота выше ценности пехотинца, а ценность семьи на домовладельца выше ценности бомжа. Это и так ясно практически каждому на интуитивном уровне, но но христианские наслоения в душе современного человека поставили столь мощную помеху здравому рассудку, что душа его изо всех сил сопротивляется естественному выбору. В своём блоге я как-то проводил очередной эксперимент на людях. Задал им старую задачку: гибнут двое Эйнштейн и Слесарь. Кого будете спасать, если спасти можно только одного? Времени на рассуждения нет. Задача, как вы понимаете, чисто теоретическая, поскольку в реальности никто не тонет. Причём я максимально облегчил задачу гражданам, подчеркнув, что слесарь Вася пропойца и семейный тиран. Но дерьма в мозгах у большинства людей оказалось столько, что они предпочитали убить обоих, и Эйнштейна, и слесаря, лишь бы не принимать никакого решения самим. Смотреть за этим оумственным стриптизом граждан было чрезвычайно забавно. Люди лепили любую дурь, лишь бы не принять того решения, которое самым естественным образом подсказывали им мозги. Но мозгами думать не хотел почти никто. И пока они болтали, гибли оба персонажа. Гибли два человека вместо одного только для того, чтобы граждане могли потешить свой ложный гуманизм, который и на деле выливался в полную свою противоположность. Так всегда бывает при абсолютизации тезиса. Он превращается в свою противоположность. Порой, чтобы не принимать никакого решения, люди отдавались на волю случая, решали бросить монетку, то есть снимали собственную голову и вместо неё ставили рулетку. Повторюсь, Никто не тонул. Нужно было сидя дома у компьютера просто дать правильный ответ. Но некристаллизованная деревенская муть в головах настолько затемняла сознание, что читать ответы граждан порой было просто забавно. Надеюсь, среди моих слушателей не найдётся дурака, которого поставит в тупик вопрос. Кто при прочих равных превосходнее, ценнее, дороже, первосортнее, лучше слесарь или академик, гениальный полководец или солдат, дворник или топ-менеджер. Моя коллега как-то рассказала такой случай. Она подошла к двери своего подъезда и с огорчением обнаружила, что кодовый замок сломан. С огорчением, потому что распахнутые ворота в подъездный рай открывали в него дорогу человекоподобным существам с дурным запахом, всяким бомжам и алкоголикам. А рядом с подъездом стояла соседка моей коллеги, алкоголичка с первого этажа. Её по обыкновению штормило от внутреннего порывистого ветра, от чего бессмысленное алкоголическое туловище хаотически покачивалось, обретая все предоставляемые суставами степени свободы. Наконец-то кодовый замок сломали, злобно пролепетало это немытое лохматое существо, а то людям было не войти. Код этот поганый приходилось набирать, а я забываю его всё время. Если его починят, я опять его сломаю. Представляешь, какая мерзота возмущалась, коллега. Свести бы всех таких в один крематорий на что я ответил. Ну так ты хоть дала этой твари пинок под задницу. Я понимаю, что этим ты её ничему не научишь и делу никак не поможешь, но хотя бы из удовольствия и человеколюбия